Добрый день, уважаемые зрители. Ну, сегодняшняя моя лекция будет посвящена основным направлениям и итогам внутренней политики Александра I. Итак, в результате очередного и последнего классического в истории России дворцового переворота, произошедшего с 11 на 12 марта 1801 года, новым российским императором стал старший сын убиенного государя, Александр I, который правил Российской империей с 1801 по 1825 год. Новый российский император родился 12 декабря 1777 года и был наречен своей бабкой Екатериной II в честь покровителя Северной Пальмиры, то есть города Санкт-Петербурга, великого князя Александра Невского. Екатерина любила своего первого внука и сумела его окружить прекрасными Учителями и воспитателями, среди которых особо выделялись генерал-аншеф, граф Николай Иванович Салтыков и швейцарец Фредерик Цезар Лагарб, который был известен своими либеральными и республиканскими взглядами. Хотя надо сказать, что по мнению большинства историков, настоящей школой воспитания Александра I была атмосфера Вражды Большого Екатерининского двора в Петербурге и Малого Павловского двора в Гатчине. Необходимость постоянно лавировать между этими дворами и приучила юного наследника престола жить на два ума, держать две парадных физиономии и развила в нем особую скрытность и лицемерие. Именно эти качества нового царя отмечали многие его Современники, в частности князь Петр Андреевич Вяземский, назвав его «сфинксом, неразгаданным до гроба». По информации ряда современных авторов, в частности профессоров Павленко и Каменского, еще в 1787 году Екатерина II решила передать российский престол не ненавистному ей сыну Павлу Петровичу, а своему любимому внуку Александру, И в 1794 году она ознакомилась с этими планами своих самых доверенных сановников, в частности, вице-канцлера графа Алексея Андреевича Безбородка и последнего своего фаворита, светлейшего князя Платона Александровича Зубова. В сентябре 1796 года престарелая императрица вновь говорила с внуком Александром о своем решении – передать ему престол и даже начала подготовку именного манифеста на сей счет. Однако, то ли не успев подготовить этот манифест, то ли все же подготовив его, Екатерина вскоре скончалась. И поэтому на российский престол новый император вступил не после смерти своей бабки, а через труп своего отца, что на всю жизнь станет проклятием. Александра Первого, которого часто называли а, и вполне законно, кстати, отцеубийцем. Надо сказать, что в отечественной исторической науке а, время правления Александра Первого традиционно принято делить на два больших и относительно равных периода. Значит, первый период это до нашествия Наполеона, то есть с 1801 по 1812 года, когда сам император... И его ближайшие соратники, пусть не всегда последовательно, но тем не менее занялись реальной подготовкой крупных либеральных реформ и смогли реализовать некоторые из этих реформ на практике. И второй период правления, который традиционно датирует 1815-1825 годами, то есть после полного разгрома Наполеона и завершения Венского конгресса, когда во внутренней политике самодержавия вновь стали преобладать консервативные тенденции, логическим завершением которых стала пресловутая Аракчеевщина. Итак, первый период правления Александра I. Хорошо известно, что при своем вступлении на престол Александр I в своем именном манифесте Прямо подчеркнув приверженность идеям политического курса августейшей бабки нашей, то есть Екатерины II, восстановил в полном объеме жалованную грамоту дворянство, дарованную дворянскому сословию Екатерины II еще в апреле 1785 года. Отстранил от власти самые одиозные фигуры Павловского правления, в частности графа. Иван Павловича Кутайсова, графа Алексея Андреевича Аракчеева, генерал-прокурора Петра Христиановича Абальянинова и издал указы о политической амнистии и ликвидации тайной экспедиции. Ну, такое начало царствования нового монарха, естественно, подкупило благородное дворянское сословие и, заручившись его поддержкой, император приступил к к первому этапу своих либеральных реформ, которые традиционно датируют 1801-1804 годами. Но прежде чем приступить к проведению этих реформ, Александр I отправил в отставку и ряд активных участников антипавловского заговора, в частности, бывшего генерал-губернатора Санкт-Петербурга, графа Петра Александровича, Палина, а также других вельмож, которые слишком много знали и слишком на многое претендовали. Теперь особое положение при императорском дворе заняли так называемые интимные друзья молодого императора, а именно граф Виктор Павлович Кочубей, граф Павел Александрович Строганов, граф Николай Николаевич Новосильцев и князь Адам Адамович Черторыйский который и составили знаменитый негласный комитет, возникший еще в Павловскую эпоху в 1797 году. Надо сказать, что негласный комитет, который за глаза очень часто называли либо интимным комитетом, либо комитетом общественного спасения, или даже якобинской шайкой, не имел официального статуса, но в первые два года правления Александра I Именно он оказывал самое большое влияние на определение внутриполитического курса страны и выработку стратегии либеральных реформ. Судя по журналу заседаний, который сохранился в архивах, наиболее активно... Интимный кабинет или неглашный кабинет работал в первый год своего существования, но затем его деятельность заметно ослабла, а уже в 1803 году он был фактически распущен. В современной исторической науке существуют разные оценки деятельности негласного комитета, но в частности одни авторы, например, профессор Троицкий, пишут о том, что проекты либеральных реформ, рождавшихся на заседаниях этого комитета, в частности, «Жалобная грамота российскому народу» в итоге долгих разговоров и вдохов бесследно тонули в новых разговорах и вдохах. Другие авторы, в частности, профессора Федоров и Лишенко, менее категоричны в своих оценках и полагают, что нельзя столь негативно оценивать деятельность негласного комитета, поскольку часть либеральных реформ все же удалось реализовать, хотя, конечно, интимные друзья государя, да и сам император Александр I говорили гораздо смелее, нежели действовали на практике». В первые годы правления Александра I был проведен ряд административных преобразований, на которые традиционно обращают особое внимание. О каких преобразованиях идет речь? Первое. В марте 1801 года под председательством своего наставника, графа Николая Ивановича Салтыкова, император учредил... Еще один совещательный орган, так называемый непременный или постоянный совет, в состав которого вошли 12 самых влиятельных сановников империи, а именно Петр Васильевич Заводовский, Александр Романович Воронцов, Дмитрий Иванович Трощинский, Платон Александрович Зубов и ряд других екатерининских вельмож. Однако после проведения знаменитой министерской реформы значение непременного совета стало неуклонно падать, а затем, уже после учреждения Государственного совета, в январе 1810 года этот властный орган окончательно прекратил свое существование. Второе. В июле 1801 года Была учреждена очередная комиссия по составлению законов во главе с графом Петром Васильевичем Заводовским, однако ее деятельность оказалась столь же бесплодной и бесполезной, как и всех предыдущих уложенных комиссий. И в 1804 году она приказала долго жить. Одновременно с созданием этой комиссии негласный комитет приступил к обсуждению так называемой жалованной грамоты российскому народу, краеугольным принципом которой провозглашалась неприкосновенность личности. Предполагалось, что именно эта грамота будет обнародована в сентябре 1800 Первого года во время проведения коронационных торжеств в Москве. Однако вскоре и сам государь-император и его интимные друзья посчитали сей проект не своевременным и отложили его принятие до лучших времен. Третье. В сентябре 1801 года правительствующий сенат влияние и значение которого сильно пошатнулось во времена Екатерины II да и Павла I, был восстановлен в ранге высшего судебно-административного органа и хранителя законов Российской империи. При этом Сенату было вновь предоставлено прежнее право делать представления, то есть возражения по поводу тех императорских указов, который противоречит существующим законам. Однако уже первая попытка членов Сената опротестовать проект нового императорского указа об обязательной 12-летней службе дворян, который противоречил знаменитой жалованной грамоте дворянства Екатерины II, вызвал резкое недовольство Александра I, и Сенат получил от императора разъяснение – что он может делать представление по поводу ранее изданных законов, а не будущих. Надо сказать, что ряд современных авторов, в частности профессор Прускорякова, на наш взгляд не вполне правомерно пишут о возникновении именно в этот период, то есть в 1801 в начале 1802 -го года, двух политических группировок сановной знати Петербурга, а именно старых екатерининских вельмож, которые группировались вокруг Сената, и так называемых заговорщиков, группировавшихся вокруг непременного совета, поскольку а, многие из а, Александровских вельмож одновременно являлись членами обеих этих властных структур. Далее, четвертое. В сентябре 1802 года был проведен первый этап знаменитой министерской реформы, в ходе которого вместо восстановленных Павлом Первым Петровских коллегий создавалось 8 министерств, а именно военно-сухопутных сил, военно-морских сил, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения. А я напомню, что проект... Министерская реформа, как установили целый ряд современных питерских историков, в частности Михаил Сафонов, был подготовлен еще Павлом I в 1797 году, но по непонятной причине он не был реализован тогда императором. В отличие от упраздненных петровских коллегий, новые органы, Высшие исполнительные власти строились на принципах единоначалия, где все важнейшие вопросы решались исключительно министрами, которые теперь назначались на свою должность и смещались с этой должности лично императором. Отныне каждый министр имел своего заместителя или, как тогда говорили, товарища министра и личную канцелярию. Сами министерства делились на департаменты во главе с директорами. Департаменты состояли из отделений, которые возглавлялись начальниками, а отделения подразделялись на столы во главе со стола начальниками. Кроме того, для совместного обсуждения дел учреждался комитет министров, который, однако, не был наделен реальными властными полномочиями. В состав комитета министров входили не только все министры, но и председатели четырех департаментов Государственного Совета и Государственный секретарь. Правда, эта норма была закреплена только на втором этапе министерской реформы, проведенной уже после учреждения Государственного Совета в 1811 году. Первыми министрами Александровской эпохи были назначены как представители старой Екатерининской знати, в частности, Николай Семенович Мордвинов, Гаврил Романович Державин, Петр Васильевич Заводовский, так и молодые или интимные друзья Александра I, в частности, Виктор Павлович Кочубей, Адам Адамович Черторыйский, Николай Николаевич Новосильцев и другие. Надо сказать, что многие историки до сих пор неоднозначно оценивают приведенную реформу исполнительной власти. В частности, одни из них, например, профессор Троицкий, считает, что она ровным счетом ничего не изменила, поскольку верховным распорядителем власти как был, так и остался государь-император. Другие авторы, в частности, профессора Федоров и Зерянов, утверждают, что министерская реформа знаменовала собой дальнейшую бюрократизацию управления и усовершенствование а, центрального аппарата власти. Ну и, наконец, третьи авторы, в частности, профессор Середонин, полагали, что министерская реформа, по сути, привела к самодержавию министерств, что вообще-то не входило в планы самого их инициатора. Ну, помимо административных реформ в начале своего царствования Александр I провел и ряд преобразований в сфере экономики и социальных отношений. Значит, о каких преобразованиях идет речь? Первое. В декабре 1801 года был издан указ, разрешивший всем купцам, мещанам и государственным крестьянам свободную куплю-продажу земли, что стало серьезным ударом по дворянской монополии на земельную собственность, которая была до этого, то есть в XVIII веке, подтверждена целым рядом императорских указов и прежде всего знаменитой сжалованной грамотой дворянства. Второе. В феврале 1803 года по инициативе графа Сергея Петровича Румянцева был подписан знаменитый указ о вольных хлебопасцев, разрешавший помещикам даровать вольную своим крепостным крестьянам по одиночке или целым селениям, предоставляя им собственность небольшие наделы земли или целую дачу. При этом в самом указе было прямо оговорено, что крестьяне, отпущенные от помещиков на волю, и владеющие землею в собственность, несут подушный казенный оклад наравне с помещичими, отправляют рекрутскую повинность натурую и, исправляя наравне с другими казенными крестьянами земские повинности, оброчных денег в казну не платят. Третье. В 1804-1805 годах был проведен первый этап, аграрные реформы в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, то есть в так называемо Остзейском крае, в ходе которого все прибалтийские крестьяне при сохранении своих прежних феодальных повинностей становились владельцами своих земельных наделов. Однако уже начиная с 1805 года, когда Россия резко активизировала свою внешнеполитическую деятельность и стала полноправным членом так называемых антифранцузских или антинаполеоновских коалиций, Александр I был вынужден прервать свою реформаторскую деятельность. Кроме того, неудачные войны с Наполеоном 1805-1807 годов и особенно позорны для России, и Тильзитский мир серьезно подорвали репутацию молодого императора и его правительства внутри страны. Более того, многие сановники и представители высшей знати открыто стали называть Александра I приказчиком Наполеона и поговаривали о возможной перемене царствования. В частности, самые активные противники ненавистного Тильзитского курса – которые стояли в авангарде нового движения, получившего название русской партии, а именно граф Алексей Андреевич Аракчеев, граф Федор Васильевич Ростопчин и князь Петр Иванович Багратион, стали все активнее высказывать крамольные идеи о пострижении Александра I в монахи и о возведении на престол его младшей сестры, великой княгини Екатерины Палны, которая никогда не была замечена в либеральных поползновениях и взглядах. Как считают ряд историков, в частности Тартаковский и Минаков, особенно сильны эти идеи были в армейской среде, где знаменем, антифранцузских настроений русской партии, выступавших против генералов с иностранными фамилиями, которые по-прежнему жаждали вновь помериться силами с корсиканским чудовищем, стал знаменитый русский полководец генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион. Не меньшее недовольство дворянства вызывало и стремительное возвышение бывшего павловского фаворита графа Алексея Андреевича. Аракчеева, который вскоре после Тильзита стал фактическим соправителем государя-императора, поскольку в середине декабря 1807 года Александр I своим именным указом учредил, что объявляемые графом Аракчеевым высочайшие повеления надлежало считать именными нашими указами». Однако, надо сказать, что очередной фавор графа Ракчеева оказался на редкость непродолжительным. Столкнувшись с мощной оппозицией широких кругов дворянства, император был вынужден временно отказаться от его услуг и сделать ставку на личного статс-секретаря Михаила Михайловича Спиранского с именем которого многие историки традиционно связывают новый, то есть второй этап либеральных реформ, которые традиционно датируют 1809-1812 годами. Прежде чем приступить к рассказу и к оценке преобразовательных планов Михаила Спиранского, необходимо сделать ряд существенных пояснений. Во-первых, как признают многие историки, в частности профессора... Корнилов, Минаева, Мироненко, Лобов и другие основополагающие идеи всех тогдашних преобразований, несомненно, были сформулированы и определены самим Александром I. В противном случае Михаил Спиранский никогда бы не решился на составление столь радикального и смелого по тем временам проекта государственных реформ. Во-вторых, При разработке главных направлений политической реформы Михаил Спиранский опирался на европейскую конституционную традицию и, в частности, на знаменитый Гражданский кодекс Наполеона, о чем еще в позапрошлом, то есть в XIX веке, писали такие авторитетные историки права, как профессора Сергеевич, Дмитриев и Еропкин. В-третьих. По мнению ряда русских и советских историков и юристов, в частности Преснякова и Середонина, вся политическая программа Михаила Спиранского развивала и конкретизировала те проекты государственных реформ, которые неоднократно обсуждались Александром I с членами знаменитого негласного комитета. Фигура Михаила Михайловича Спиранского она и раньше, и сейчас вызывает довольно... Много споров среди историков. Но ну, э, Все сходятся во мнении, что это был один из самых крупных и известных государственных деятелей Российской империи, который благодаря своему блестящему уму, энциклопедическим познаниям и, что особенно важно, необычайной работоспособности, довольно быстро сделал головокружительную карьеру. Уже в 1797 году бывший семинарист и преподаватель Духовной Академии при Александре невской лавре становится начальником канцелярии генерал-прокурора Сената князя Алексея Борисовича Куракина, а затем... В 1802 году он переходит на службу в Министерство внутренних дел, где быстро становится одним из ближайших соратников графа Виктора Павловича Кочубея, который, как известно, был одним из членов вот того самого негласного комитета. Ну и, наконец, в 1806 году произошло личное знакомство Михаила Спиранского с Александром I, который высоко оценил его незаурядные способности и вскоре приблизил к себе. Уже в 1807 году, получив назначение на должность товарища, то есть заместителя министра юстиции, он сопровождал государя-императора во время его пребывания в Тильзите, где, по слухам, сам Наполеон предложил Александру Первому обменять его советника на какое-нибудь королевство его обширной империи. В 1808 году состоялась знаменитая поездка государя-императора в после которой влияние Михаила Спиранского достигло своего апогея. Именно тогда, в конце 1808 года, став личным статс-секретарем Александра, он получил от императора задание подготовить обширную программу государственных реформ. При этом Александр I передал своему новому фавориту все наработки и материалы и негласного комитета и комиссии Петра Васильевича Заводовского по данному вопросу. После года напряженной работы, в ходе которой Спиранский по его же собственному признанию изучил все существующие в мире Конституции, И ежедневно общался с императором. В октябре 1809 года на свет появился его знаменитый проект ⁇ Введение к уложению государственных законов ⁇ который считается одним из самых выдающихся памятников русской, да и мировой общественной мысли. В водной части своего проекта Михаил Спиранский особо подчеркнул два важнейших обстоятельства, которые определили его подход к проблеме реформирования государственной системы самодержавной России. О чем идет речь? Первое. Как считал Михаил Спиранский, возрастающая угроза наступления всеобщего общественного кризиса в стране вынуждала к скорейшему проведению самых глубоких преобразований в сфере государственного управления. И второе: Спиранский был убежден в том, что во избежании революционного хаоса, который только-только поразил Европу, а именно Францию, стране необходимы только радикальные преобразования, а не полумеры, которые не уберегут страну от кровавых общественных потрясений. Однако при всем своем радикализме Михаил Спиранский был также убежден, что все преобразования должны были не только сохранить, но и укрепить самодержавную власть Российского монарха. Уже в октябре 1809 года Михаил Спиранский представил на рассмотрение Александра I введение к уложению государственных законов, которые ряд современных авторов, в частности профессора Минаева и Мироненко, не вполне справедливо именуют Конституции. Этот законопроект предполагал создание трех независимых ветвей власти на всех уровнях. То есть, иными словами, разделение властей и по горизонтали, и по вертикали. Но ну, в частности, законодательная власть была представлена выборными Государственной думой, губернскими окружными и властными думами. Исполнительная власть – министерствами, губернскими окружными и властными управлениями а судебная власть правительствующим Сенатом, губернскими, окружными и волостными судами, состоящими из двух палат по уголовным и гражданским делам. Проектом Спиранского устанавливалась выборность практически во все органы законодательной и судебной власти. Однако при этом следует иметь в виду, И ряд особенностей предложенной им избирательной системы. О чем идет речь? Ну, Первое. В частности, выборы в нижестоящие органы законодательной власти, то есть волостные думы, осуществлялись самими гражданами, которые обладали правом голоса, тогда как выборы в вышестоящие законодательные органы осуществлялись депутатами губернских, окружных и властных дум из числа своих же коллег, то есть депутатов этих органов. Во-вторых, выборы членов окружных и губернских судов также являлись прерогативой самих избирателей. Однако состав Сената формировался лично государем-императором из числа членов губернских судов. Ну и, наконец, в-третьих, голосование осуществлялось на основе высокого имущественного ценза, То есть, иными словами, избирателями становились только те подданные российской короны, или, как он говорил, граждане империи, которые владели недвижимостью и капиталом. Значит, по мнению Спиранского, высшим органом, который должен был координировать деятельность всех ветвей власти, становился Государственный Совет. Он же должен был служить и связующим звеном между императором и и высшими органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Кроме того, введением к уложению государственных законов устанавливалось, что ни один законопроект не мог получить высшие юридические силы без предварительного обсуждения его в Государственном Совете и без утверждение его лично государем-императором. Таким образом, по мнению многих авторов, система органов центральной власти в проекте Михаила Спиранского нисколько не умаляла властных прерогатив самодержавного монарха, который по-прежнему назначал и смещал с должности всех министров, членов Государственного Совета и Сената, а также распускал Государственную дому и назначал новые выборы. После ознакомления с проектом Михаила Спиранского, Александр первый счел его удовлетворительным и даже полезным, после чего его фаворит представил государю календарный план реализации проекта, рассчитанный на 1810-1811 года. Однако проект первого министра империи, как тогда величали Михаила Спиранского, встретил ожесточенное сопротивление со стороны сенаторов, министров и других высших сановников империи, которые посчитали его слишком радикальным, столкнувшись со столь мощной оппозиции со стороны сановной знати, Александр I не решился идти на открытый конфликт с старичной бюрократией и в очередной раз ограничился полумерами. А именно, в январе 1810 года им был подписан манифест об упразднении непременного совета и учреждении законосовещательного государственного совета состоящего из общего собрания и четырех главных департаментов, а именно законов военного, гражданского и экономического. В состав Государственного Совета, который формировался только императором, вошли все министры и представители титулованной аристократии, которые получили пожизненный статус его членов. Руководил работой государственного совета его председатель, который тоже назначался лично царем, а всем делопроизводством ведала государственная канцелярия во главе с госсекретарем, которым был назначен Михаил Михайлович Спиранский. Спустя полтора года после учреждения госсовета по предложению Спиранского был проведен и второй этап министерской реформы. В июне 1811 года Александр I подписал указ об общем учреждении министерств, в соответствии с которым первое, Упразднялось Министерство коммерции и учреждались Министерство полиции и три главных управления путей сообщения, государственного контроля и духовных дел. 2. Четко разграничивались компетенция и полномочия всех министерств и устанавливалась их единая организационная структура и порядок дела производства в них. Третье. Все министры по должности становились членами Сената. Ну, говоря о реформаторских проектах Спиранского, следует особо подчеркнуть и тот факт, что он придавал гораздо большее значение реформированию государственного аппарата и созданию новой системы законодательства и явно недооценивал роль хозяйственных факторов в развитии страны. Поэтому его программа, например, по крестьянскому вопросу, не отличалась особой прогрессивностью и новизной. В частности, он считал, что проблему крепостного права следует решать за счет самих крестьян, не нарушая имущественных прав дворянского сословия, в том числе на землю. Вместе с тем необходимо отметить и то, что в 1808-1809 годах именно по инициативе Михаила Спиранского правительство Александра I пошло на отмену наиболее отвратительных черт крепостного права – В частности, по указам императора отныне запрещалось продавать крепостных крестьян на ярмарках, давать объявления в газетах о продаже дворовой челяди, отменялось право помещика ссылать своих крепостных крестьян в Сибирь и так далее. Тем временем активная реформаторская деятельность Михаила Спиранского все чаще стала вызывать резкое недовольство широких дворянских кругов и особенно сановной знати Петербурга. Самое сильное осуждение с их стороны вызвали указы о придворных званиях и об экзаменах начин, изданные в апреле-августе 1809 года, согласно которым первое – Все придворные чины были обязаны поступить на государственную службу, в противном случае их звание переставало быть чином. Второе. Статские табельные ранги, то есть не военные, в соответствии с которыми даровалось личное дворянство, то есть начиная с чина коллежского асессора и потомственное дворянство, начиная с чина статского советника, теперь могли быть присвоены только тем государственным чиновникам, которые получили университетское образование и диплом или сдали государственный экзамен в объеме университетского курса. Не менее резкое недовольство дворян вызвало и проведение новой финансовой реформы. В 1810-1811 годах по предложению Михаила Спиранского, которое было изложено им в так называемом плане финансов для покрытия бюджетного дефицита и стабилизации курса рубля, правительство Александра I прекратило выпуск новых ассигнаций, резко сократило государственные расходы на содержание всего государственного аппарата, передала в частные руки целый ряд казенных имений и мануфактур и, наконец, ввело новые налоги, в том числе и на дворянские имения. Конечно, сам Михаил Спиранский прекрасно сознавал всю шаткость своего положения у трона и уже осенью 1811 года подал императору прошение о своей отставке, которая тогда не была принята. Вместе с тем падение Спиранского стало лишь вопросом времени, поскольку против него ополчились практически все наиболее влиятельные придворные и правительственные круги во главе с родной сестрой Александра I великой княгиней Екатериной Палны. По информации целого ряда историков, в частности профессоров Тартаковского и Минакова, салон Екатерины Палны в Твери куда она перебралась еще в 1809 году, после своего замужества с герцогом Георгием Альденбургским, стал, по сути, настоящим центром консервативной оппозиции сановным либералом в Петербурге. Сюда, к так называемой Тверской полубогине, а именно так величали Екатерину Палну, частенько приезжали, и великий князь Константин Павлович, то есть младший брат Александра I, и Петр Иванович Багратион, и Федор Васильевич Ростопчин, и Александр Иванович Мусин-Пушкин, и Алексей Борисович Куракин, и Александр Семенович Шишков, и Николай Михайлович Карамзин, и Юрий Александрович Нелединский-Милецкий, и Константин Николаевич Батюшков, и Николай Иванович Гнедич, и Арест Адамович Кипренский, и даже видный идеолог европейского консерватизма, сардинский посланник при русском дворе Зажев де Местр. Именно Екатерина Павловна, которая всегда отличалась особой нелюбовью к либерализму вообще и к любым реформам в частности, еще в марте 1811 года передала своему старшему брату, с которым находилась в особо близких, можно сказать, интимных отношениях, два важных документа, ставших идейной основой борьбы придворных консерваторов с либеральными реформами Спиранского. Речь идет о записке о древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях, написанную Николаем Михайловичем Карамзиным, и записку о мартинистах, автором которой был граф Федор Васильевич Ростопчин. Кроме того, с Спиранским у великой княгини были и свои счеты, причем не только чисто доктринерского характера, поскольку после свержения с престола шведского короля Густава IV Адольфа одна из придворных группировок шведской знати, делавшая ставку на Россию, отправила в Петербург специального посланника, который вступил в неофициальный контакт с Михаилом Спиранским, пытаясь узнать у него, не согласится ли Александр I на занятие шведского престола герцогом э, Георгием Альденбургским. Таким образом, у великой княгини Екатерины Павловны появлялся реальный шанс стать шведской королевой, но по причине своей давней вражды с Екатерины Павловной Михаил Спиранский не доложил об этом императору и в конце концов шведским королем стал бывший французский маршал, регент и наследник престола, Жан Батист Бернадот. В конечном итоге партия консерваторов, возглавляемая великой княгиней, одержала верх, и в марте 1812 года Александр I отправил Михаила Спиранского в отставку. Вскоре он был обвинен в превышении служебных полномочий и в тайных связях с самим Наполеоном, арестован а затем сослан сначала в Нижний Новгород, а потом в Перми. При этом новым госсекретарем был назначен престарелый адмирал Александр Семенович Шишков, который незадолго до своего возвращения в большую политику разразился знаменитым консервативным фолиантом рассуждения о любви к Отечеству». Надо сказать, что в исторической науке до сих пор существуют совершенно разные оценки первого периода правления Александра I. Одни авторы, в частности видные представители так называемой консервативной русской историографии Богданович и Шильдер, утверждают, что с первых лет своего царствования император твердо стоял на консервативных позициях, а либеральные идеи, использовал лишь как средство укрепления своей личной власти. Другие авторы, главным образом представители современного либерального направления, в частности профессора Мироненко, Минаева, Сафонов и другие, полагают, что император был сознательным сторонником либеральных реформ, отмены крепостного права и установления конституционного правления в России. Еще одни современные историки, в частности профессора Федоров и Сахаров, утверждают, что Александр I, будучи самодержавным либералом, гораздо в большей степени любил поговорить о реформах, законности и предоставлении республиканского правления, однако на практике проводил ту же абсолютистскую политику, что и его убиенный отец. Ну и, наконец, четвертая группа авторов, а именно академик Ключевский, профессора Предтеченский и Троицкий, крайне негативно оценивали и личность, и деяния Александра I, и утверждали, что по своим идейным взглядам он был не меньшим деспотом, чем Павел I, а все его реформы, были лживым либеральным иллюзионом. До недавнего времени практически все советские историки крайне негативно оценивали второй период правления Александра I, то есть после окончания Отечественной войны и его смерти в 1825 году, как время неприкрытой реакции, когда курс либеральных реформ был принесен жертву самодержавию и реакционному дворянству. Однако в настоящее время большинство авторов, в частности профессора Троицкий и Федоров, оставаясь на прежних позициях, все же признают, что в эпоху так называемой пресловутой Аракчеевщины император наряду с откровенно реакционными мерами частично продолжил курс либеральных реформ. Сразу после возвращения в Россию, после окончания знаменитого Венского конгресса, в ноябре 1815 года Александр I в торжественной обстановке подписал Конституцию Царства Польского, которое по решению этого конгресса вошло в состав Российской империи. Согласно этой Конституции, которую тогда считали самым либеральным документом во всей Европе, Первое. Польская корона становилась наследственной короной российских императоров, но их власть на территории царства польского строго ограничивалась конституцией. Интересы императора в этой части Российской империи представлял его наместник, которым был назначен доверенное лицо его младшего брата, цесаревича Константина Палча, польский якобист, генерал от инфантерии Иосиф Зайночек, занимавший эту должность почти 11 лет с 1815 по 1826 год. Второе. Высшую законодательную власть на территории Польши осуществлял двухпалатный Сейм, состоящий из назначаемого императором Сената и избираемой посольской палаты. Сейм собирался на свои месячные Заседания всего два раза в год, а в перерывах между сессиями его властные функции осуществлял Государственный совет, который работал на постоянной основе. Третье. Все государственные и административные должности на территории царства польского замещались только этническими поляками, и все официальное дело производства велось только на польском языке. Четвертое. Польская Конституция закрепляла за поляками основные гражданские права, а именно свободу совести, вероисповедания, неприкосновенность личности, а в частности вводила всезасловный суд, основанный на независимости и неснеменяемости служителей фемиды и так далее. Спустя ровно три года во время торжественной церемонии открытия первого заседания Сейма в Варшаве Александр I произнес свою знаменитую речь, в которой впервые заявил, что учрежденные в Польше конституционные порядки он намерен распространить и на остальных территориях Российской империи. Надо сказать, что многие высшие сановники империи И влиятельный генералитет русской императорской армии, в частности генералы Алексей Петрович Ермолов, Павел Дмитриевич Киселев, Александр Александрович Закревский и многие другие, крайне негативно восприняли эту речь монарха и даже сам Михаил Спиранский, будучи тогда пензенским губернатором, признал, что она вызвала припадки страха и уныния в провинции. Тем не менее, еще в мае 1818 года Александр I поручил министру юстицию графу Николаю Николаевичу Новосильцеву подготовить так называемую государственную уставную грамоту Российской империи, построенную на принципах польского конституционного акта. Вероятно, всего летом 1819 года Так называемая комиссия Новосильцева-Вяземского завершила свою работу и представила на рассмотрение Александра I первый проект государственной уставной грамоты, который, одобрив данный документ, поручил подготовить манифест о даровании конституционного правления подданным российской короны. Первая русская конституция, но в данном случае слово «конституция» я, естественно, беру в кавычки, предусматривала создание полноценного представительного органа власти, государственного сейма или Государственной думы. Значит, этот орган должен был состоять из двух палат – Сената и Посольской палаты. Сенат формировался лично государем-императором из числа членов императорской фамилии, и существующих членов правительствующего Сената, а посольская палата, которая формировалась тоже царем, из числа кандидатов, которые были избраны губернскими дворянскими собраниями и городскими думами. При этом император в полном объеме сохранял свои функции верховного законодателя и главы исполнительной власти, которому подчинялись все. Руководители центральных правительствующих ведомств, губернаторы и наместники. По проекту этой уставной грамоты Российская империя должна была стать федеративным государством в составе 12 крупных административно-территориальных единиц или наместничеств, в которых будут созданы собственные представительные органы власти». Кроме того, этот проект провозглашал основные гражданские и политические права и свободы подданных российской короны. Однако вопрос о крестьянском крепостном праве в этом проекте не был даже упомянут. И поэтому реализация этих прав и свобод, естественно, оказывалась в подвешенном состоянии. Поскольку я напомню львиную долю населения Российской империи составляли именно крестьяне, и почти половина всех крестьян находились именно в крепостном состоянии. Надо сказать, что по мнению многих современных историков, в частности профессоров Мироненко, Минаева, Федорова и других, Конституция Новосильцева была несомненным шагом назад в сравнении с проектом Михаила Спиранского. Однако, Даже такой вполне безобидный документ так и не был реализован. Под давлением многих видных сановников империи, в частности графа Аракчеева, князя Голицына, графа Кочубея и других влиятельных царедворцев, Александр I отказался от своего первоначального замысла и положил оба документа под сукно. Хотя, по данным ряда историков, в частности профессоров Шильдера, Предтеченского и Минаевой, государь-император неоднократно возвращался к этому вопросу, поскольку в государственных архивах сохранилось несколько проектов уставной грамоты, которые были датированы 1819, 1820 и 1824 годами. В те же годы ряд влиятельных царских сановников, в частности, граф Алексей Андреевич Аракчеев, министр финансов Дмитрий Александрович Гурьев, адмирал Николай Семенович Мордвинов и генерал Павел Дмитриевич Киселев разработали собственные проекты отмены крепостного права в стране. Более того, подобный проект был подготовлен и в недрах первого секретного комитета по крестьянскому вопросу, созданного императором еще в 1818 году. Однако все эти проекты так и остались на бумаге. Единственным реальным мероприятием правительства в решении крестьянского вопроса стал второй этап крестьянской или аграрной реформы в Эстляндии, Курляндии или Фляндии, который был проведен. 1816-1819 году. В ходе э, этого этапа все тамошние остзейские крестьяне, находившиеся на владельческом праве, получили личную свободу, но остались без основного средства производства, то есть пахотной и усадебной земли, превратившись по сути в безземельных Бодраков. При этом я хотел бы обратить внимание на один очень интересный момент. Дело в том, что многие историки, которые изучали правительственную политику Александра Первого и Николая Первого по реализации крестьянского вопроса, или по решению, вернее, крестьянского вопроса, они подметили тот примечательный факт, что Наиболее реальным проектом крестьянской реформы или отмены крепостного Брава был проект графа Алексея Андреевича Аракчеева, как ни странно, которого традиционно считали ну, одним из э, видных идеологов консервативной мысли и проводников реакционного курса. Потому что все остальные проекты, которые были подготовлены тем же Дмитрием Александровичем Гурьевым или Павлом Дмитриевичем Киселевым, они с точки зрения историков были ну, довольно серьезно оторваны от земли, что называется, и практически были нереализуемы в тогдашних исторических условиях. Говоря о реакционных мероприятиях правительства во второй период правления Александра I, историки традиционно придают особое значение созданию печально знаменитых военных поселений. Причем до сих пор существует довольно расхожее представление о том, что инициатором этой политики стал тогдашний глава военного департамента Государственного совета, императорский фаворит, генерал от инфантерии Алексей Андреевич Аракчеев. Однако это не совсем так, поскольку сама идея создания военных поселений возникла еще в эпоху Павла I который именно с их помощью попытался решить две острейших проблемы, а именно проблему комплектования армии и острый финансовый кризис, поразивший страну как раз на рубеже веков. Однако по ряду причин тогда реализовать эту программу не удалось, и только в 1810 году правительство вновь вернулось к этому вопросу, и создала в качестве так называемого пилотного проекта первое военное поселение на территории Могилевской губернии. Затем, уже после окончания Наполеоновских войн в 1816 году, правительство вновь вернулось к идее создания военных поселений, причем, по мнению ряда современных историков, в частности профессора Федорова, эта инициатива всецело исходила от Александра I. А генерал Алексей Андреевич Аракчеев, назначенный начальником военных поселений, первоначально даже возражал против их ведения и предлагал решить проблему комплектования русской императорской армии путем срока сокращения солдатской службы и перевода демобилизовавшихся солдат в разряд резервистов. Однако как только вопрос о создании военных поселения был окончательно решен государем императором граф аракчеев как и его товарищ по несчастью генерал иван осипович Вит, а, именно он стал самым исполнителем царской воли в 1817 в 1818 году в исполнении этого решения на территории петербургской могилевской новгородской Херсонской и Харьковской губернии было создано несколько сот военных поселений, общая численность которых составила более 500 тысяч поселян. Вся жизнь в военных поселениях, большую часть которых составляли крепостные крестьяне, была строго регламентирована на военный лад, что превратило их обитателей, по сути дела, в самых настоящих рабов». Именно поэтому практически сразу после создания военных поселений вспыхнули массовые антиправительственные выступления военных поселян в Новгородской в 1817, Херсонской в 1817, в 1818 и Харьковской в 1819 годах губерний которые были с особой жестокостью подавлены правительственными войсками. По мнению большинства историков, в частности профессоров Федорова, Троицкого, Проскуряковой и других, окончательный поворот к реакции во внутренней политике Александра I произошел после 1820 года, который стал своеобразным ответом на целый ряд внутренних и внешних событий, произведших неизгладимое впечатление на Александра I. Речь, в частности, идет о так называемой революции в Неаполитанском королевстве летом 1820 года, восстании Семеновского гвардейского полка в октябре 1820 года и тропауском и Лайбахских конгрессах Священного Союза, которые, соответственно, состоялись в октябре-декабре 1820 года и в январе 1821 года. Именно поэтому уже в начале 1822 года по именному рескрипту Александра I, министру внутренних дел, графу Виктору Павловичу Кучебею, были запрещены все тайные общества и масонские ложи, а со всех государственных чиновников и армейских офицеров взяты так называемой «подписки о благонадежности». Хорошо известно, что реакционный внутриполитический курс самодержавия в 1821-1825 годах обычно связывают с личностью графа Алексея Андреевича Аракчеева и традиционно называют довольно уничижительным термином «аракчеевщина». В самом деле роль этого всесильного временщика И фаворит Александра Первого была в тот период исключительно велика. С 1822 года, официально возглавляя императорскую канцелярию и находясь на положении первого министра империи, который руководил всей работой Государственного совета и комитета министров, именно он фактически являлся единственным докладчиком царю по всем вопросам, даже по делам Святейшего Синода. Все министры, сенаторы, руководители департаментов и иные сановники империи сначала шли с докладами именно к всесильному временщику, который затем делал общий доклад самому императору. Однако, нисколько не умаляя огромного влияния, Этой исторической личности на ход государственных дел ряд современных авторов, в частности профессора Лишенко, Федоров, Тамсинов, Проскурякова и ряд других вполне разумно утверждают, что истинным вдохновителем реакционного курса был сам Александр I, а граф Алексей Андреевич Аракчеев выступал лишь в роли наиболее ревностного исполнителя его воли. Тем более не следует рисовать графа Ракчеева только в черных красках, поскольку этот государственный деятель при всех своих недостатках все же был истинным патриотом России и немало сделал для развития страны, особенно ее армии и флота. Надо сказать, что в дореволюционной либеральной и советской историографии, в частности в работах профессоров Корнилова, Преснякова, Окуня, Троицкого и других, имя этого всесильного императорского фаворита вполне сознательно поливали грязью, величали отпетым реакционерам, а последний период его правления презрительно именовали Аракчеевщину. Между тем, благодаря работам двух современных биографов, графа Аракчеева, в частности профессоров, Владимира Александровича Федорова и Владимира Александровича Тамсинова. Многие темные страницы его биографии удалось пересмотреть и создать более реальный образ этого известного исторического персонажа. Но ну, я вот хотел бы несколько черточек этого образа вам представить. Ну, во-первых, будучи военным министром России в годы русско-шведской войны, 1808-1809 годов, именно граф Аракчеев, возглавив русские войска на театре боевых действий, своими решительными действиями обеспечил э, успешное завершение этой военной кампании, которая закончилась полным разгромом неприятельских войск и вхождением в Финляндии в состав Российской империи. Кстати, именно после этой войны, Шведы окончательно смирились с итогами Северной войны 1700-1721 годов и более никогда не пытались пересмотреть условия знаменитого нештатского мирного договора. Хотя, как известно, до этого они дважды по указке англичан ввязывались в военные конфликты с Российской империей. Во-вторых, именно благодаря графу Аракчееву, как главе военного департамента Государственного совета, накануне Отечественной войны 1812 года русская армия была оснащена новейшими артиллерийскими системами, а ее тыловое обеспечение было организовано на столь высоком профессиональном уровне, что даже самые злобные недоброжелатели Графа прикрыли рот, при этом сам граф Аракчеев наотрез отказался от предложенного ему императором Александром I высшего воинского звания фельдмаршала российских войск. В-третьих, всю сознательную жизнь граф Аракчеев люто ненавидел систему повального мздоимства и воровства, а всех чиновников, пойманных с поличным При получении взятки тут же изгонял со своих должностей, невзирая на все их прежние заслуги, чины и звания. Ну и, наконец, в-четвертых, о высоких личных качествах всесильного временщика и царского фаворита очень зримо говорит тот факт, что, обладая неограниченной властью и пользуясь непререкаемым авторитетом у Александра I Он не использовал ни один чистый бланк именных императорских указов, заранее подписанных Александром I для сведения личных счетов или собственного обогащения. А все бриллианты семенного портрета императора, подаренного им Аракчеева, э -э он снял и передал в казну. Ну, на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Спасибо за внимание, до свидания.